Глава семнадцатая. Разговор с Патриком. Джейн! Джейн! Она уходила в чёрную клубящуюся темноту. На её руках не было перчаток. Тёмная кровь сочилась из многочисленных порезов и капала на землю. Джейн! Он хотел побежать за ней, но не смог сделать ни шага. Тьма звала его к себе, и девушка шла на этот зов без страха, не пытаясь сопротивляться. Джейн! Джейн! Дико рванулся, стараясь вырваться из невидимых пут, и благодаря поистине нечеловеческим усилиям смог сделать шаг. Один-единственный шаг. Но Джейн уходила все дальше и дальше, со всеми своими так и неразгаданными тайнами. Он не мог ее удержать, не мог защитить, он ничего о ней не знал. «Джейн!» Безнадежная ярость затмила рассудок, заставила забыть о пределах своих возможностей. Словно безумный берсерк, Дико рычал, вырываясь из лап неизбежности. Барьер поддавался, но слишком медленно. Девушка была уже у самой границы. Тьма обволакивала её хрупкое тело, тянула к себе с жадностью, впитывая кровь, стекающую из ран на её руках. Джейн. Сэр, проститесь. Сэр, прозвучал незнакомый голос, вырывая Ричарда из пут тяжёлого сна. Молодой человек очнулся и резко поднялся, стряхивая с себя тяжёлый морок. Сделал несколько глубоких вдохов, успокаиваясь, а потом удивлённо огляделся по сторонам. Он узнал собственную спальню, но не понял, каким образом оказался здесь, потеряв сознание в мылыше. Ко всему прочему рядом с кроватью был посторонний мужчина среднего роста лет за 30, одетый как слуга, со строгой стрижкой и умными карими глазами. "Кто вы?" спросил Дик, рассматривая склонившегося над ним незнакомца. "Ваш камердинер, сэр?" Меня зовут Колин Бишоп. Камердинер? У меня нет никакого камердинера. Миссис Стенли наняла меня сегодня ранним утром. Миссис Стенли, в голове у Ричарда была полная каша. Миссис Джейн Стенли, она велела мне срочно съездить в некое заведение Восточного Ландрина и привести вас домой. Домой? Турнир. Дик даже на кровати подпрыгнул. Что с ним? Боюсь, что вы проиграли, сэр. «Но миссис Стэнли оставила вам письмо. Просила отдать сразу же, как вы проснетесь. Кулин протянул хозяину конверт. «Проиграл!» — Ричард цепился в волосы. «Проиграл!» «Это был конец всему! Теперь хоть пулю в лоб! Если с сэром Артуром еще можно договориться, то шрам!» «Сэр!» — подал голос слуга. «Миссис Стэнли предвидела, что это известие вас сильно расстроит. Она сказала, все проблемы улажены. И просила, чтобы вы немедленно прочли ее письмо». Дик вскрыл конверт, достал из него сложный лист бумаги, и вместе с ним на кровать выпал чек. Тот самый, на тысячу кингов, подписанный сэром Артуром на предъявителя. Дышать сразу стало легче. Найти полторы тысячи кингов несколько проще, чем две с половиной. Однако принимать помощь от Джейна... Развернув письмо, Дик прочитал. «Ричард, я очень виноват перед вами». Подробности расскажу при личном визите, а пока примите в качестве извинений проигранный вами чек и услуги Колина. У этого человека очень хорошие рекомендации. Уверена, вам он идеально подойдет. Его работа оплачена на год вперед, так что не думайте об этом. Насчет долга Шрама не беспокойтесь. С ним случилось несчастье, и он уже никогда не явится требовать с вас деньги. Также я смогла узнать важную информацию, связанную с делом вашей сестры. Подробности сообщу при встрече». Если за это время увидитесь со знакомыми из малыша Билли, не рассказывайте о том, кто пил с вами в баре. Я все объясню вечером. С лучшими пожеланиями, Джейн. С одной стороны, стало легче. С другой вопросов прибавилось. Осталось дождаться назначенного времени, чтобы услышать ответы на них, а заодно уладить дело с деньгами. Дик ненавидел быть чьим-то должником». Из столовой пахло чем-то вкусным. Ричард понял, что хочет есть. «Завтрак почти готов, сэр», — сообщил Колин, все еще стоящий у кровати. «Прикажете подать в постель или предпочитаете есть в столовой?» «Спасибо. Я встану». «Хорошо, сэр». Слуга подошел к шкафу и вскоре принес чистую одежду. «А это что?» Ричард хорошо помнил, что таких рубашек у него не было. «А это что?» «Миссис Стэнли попросила меня позаботиться о вашем гардеробе. Я взял на себя смелость купить несколько вещей без примерки. Ваша прежняя одежда находится в прачечной». «Миссис Стэнли...» Дик почувствовал раздражение. «А что еще велело в миссис Стэнли?» «Леди проявляет о вас самую искреннюю заботу», — поклонился Колин, не ответив толком на вопрос. «Я не просил ее о заботе. Впрочем, вечером с ней поговорю». — Ко мне никто сегодня не приходил. — Принесли визитку, сэр, от маркиза Алтона. В руках слуги оказался темно-синий прямоугольник. Дик пробежался взглядом по словам на обратной стороне визитки. — Зайду к тебе в полдень. — Сколько времени? — Одиннадцать часов, сэр. — Отлично. — Не желаете умыться и побриться, сэр? — Да, спасибо. — спохватился Ричард, сообразив, что слуга деликатно намекает на плачевное состояние его лица. — Да. С помощью Коли на бритвой не заняло много времени. Скорее посвежевший и повеселевший Ди кусился за идеально сервированный стол. Похоже, у нового слуги имелся большой опыт работы с джентльменами. Он разительно отличался от своего предшественника. Благодарить за это следовало Джейн, но Ричард испытывал очень смешанные чувства. С одной стороны, забота девушки была ему приятна, с другой раздражала. Кто они друг другу? Кто он для Джейн, чтобы она позволяла себе до такой степени вмешиваться в его дела? Доставшийся незнакомка, эта девушка сама слишком глубоко влезла в личную жизнь Ричарда. Подбор слуги, покупка одежды. Мужчины не часто терпят такое даже со стороны любящей супруги. Да ещё и чек. Конечно, Джейн говорила, что в случае проигрыша оплатит заклад, но зачем ей это? Что он добивается? Хочет, чтобы Дик был ей обязан. С какой целью? Ишниц с беконом, ароматные колбаски, свежие булочки с маслом и апельсиновым мармеладом, хороший чай. Не следовало и гадать, откуда всё это взялось. Ричард даже не стал заглядывать в свой бумажник, чтобы проверить, лежат ли ещё там деньги, и так понятно, что не пропало ни фенинга. Колин, хочу оговорить важное условие твоей работы. Сказал Дикся в за стол, но не прикоснувшись к приборам. "Какое, сэр? Деньги на расходы по хозяйству любой другие ты будешь брать исключительно у меня. Не у миссис Стэнли, а только у меня. Это понятно?" "Да, сэр. Отлично. И второе, ты мой слуга, а не миссис Стэнли, не так ли?" "Разумеется, сэр. С этим мысловием меня и наняли." "Хорошо, что мы понимаем друг друга." Завтрак на столе выглядел аппетитно. Отказываться от него было глупо, поэтому Диг взял приборы и воздал должное угощению. Он уже и забыл, как это бывает, когда утром можно позавтракать дома за столом, не загромождённым грязной посудой, наставшейся ещё со вчерашнего вечера. Более того, вкусно поесть, а не довольствоваться чёрствым хлебом с куском холодной грудинки. Закончив с едой, Дик вытер губы белоснежной салфеткой и бросил взгляд на часы. Скоро должен был явиться Патрик, а чуть позже надлежало нанести визит родителям. Ричарду там рады не будут, но правила приличия требовали в такие не больше времени проводить с близкими. Дик в очередной раз осмотрел своё преобразившееся жилище. Грязная квартира изменилась до неузнаваемости. Теперь все вещи лежали на своих местах, пыль бесследно исчезла, старый паркет блестел как новый. Затхлый запах сменился прохладой и свежестью. Колин, десер, да, слуга тут же выглянул из кухни. "Хочу попросить тебя сходить в город и подобрать мне траурный костюм, ленту на шляпу и всё остальное. Справишься?" "Уже справился, сэр. Миссис Тенли предупредила меня о Джиг закатил глаза и простонал опять. Миссис Стэнли, она хоть о чём-нибудь забыла позаботиться? Не думаю, сэр, поклонился Колин. Сдохнув, молодой человек выписал чек на 10 кингов и передал его слуге, понимая впрочем, что ище дела пойдут так и дальше. Придётся одалживать деньги у сэра Артура или выплатить отцу в конце года меньшую сумму. Ну вот возьми. «Обналичь в банке и оставь у себя на расходы по дому. Если осталось что-то, о чём не позаботилась миссис Стэнли, используй эти деньги». «Хорошо, сэр. Вы позволите убрать из-за стола?» «Да, конечно». Прошло минут двадцать, прежде чем в дверь постучали. Пришёл маркиз Алтон. «Дик, я уже слышал, что произошло. Приходил вчера, но тебя не было дома». С этими словами Патрик шагнул за порог и обнял друга в знак поддержки. Я могу чем-нибудь помочь? Да, можешь, проходи. Ричард вернулся в гостиную, а Колин забрал у маркизы верхнюю одежду, повесил её на вешалку, после чего собрался и ушёл выполнять поручение хозяина. Так что я могу для тебя сделать? спросил Патрик, когда друзья остались одни. Через 6 дней мне назначен поединок с графом Сеймурским. Нужен секундант, сообщил ему Дик. Хорошо. «Я сегодня же схожу к нему». Маркиз не стал расспрашивать друга о причинах, они и так были известны всему городу. «Какие условия озвучить?» «Поединок на пистолетах, через платок». Патрик опустил взгляд, помолчал немного, потом качнул головой. Солнце скользнуло по его коротко подстриженным рыжим волосам, и Ричарду показалось, будто по ним пробежали языки пламени. «Ты уверен?» — спросил Маркиз. «Я не уверен?» это может по одному выстрелу с 30 шагов нет через платок отрезал Ричард пусть судьба всё решит за нас Джеймс меткий стрелок мне глупо с ним равняться проще положиться на случай если в этом мире ещё есть справедливость граф Саемурский умрёт у полиции серьёзные сомнения в его вине заметил Патрик подходя к окну и рассеянно глядя на улицу Дик я знаю Джеймса он хороший парень Понятия не имею, что у с ним не поделили, но твой кузен не так плох, поверь. Не знаю, какой-то бес в него вселяется при виде тебя, но оно ну, он точно не убивал. Джеймс никогда бы не поднял руку на женщину. Он джентльмен. Уверен, полиция держит графа под арестом для его собственной безопасности, а вовсе не потому, что считает убийцей. Я говорил с инспектором. Он уже сейчас готов поручиться, что Джеймс пытался спасти Анну, а вовсе не убить. У Анны нашли его записку, напомнил Ричард. Но это лишь доказывает, что он хотел с ней увидеться. Неужели ты думаешь, что Джеймс стал бы убивать твою сестру, тем более таким образом? У него было тысяча возможностей нанять людей, готовых сделать за него всю чёрную работу. Он ненавидит меня. Признать невиновность Джеймса оказалось почти невозможно, ведь Дик искренне уверовал в его злой умысел. Тебя, может, и ненавидит. И то сомневаюсь, но Анну точно нет. Не сдавался Патрик, по-прежнему не желающий допускать эту бессмысленную дуэль. Я слышал сплетни о парии, который вроде бы заключил граф, и готов сам поспорить, что он ничего подобного не делал. Джеймс никогда не относился к лкомысленным мужчинам, из тех, кто не заботится о репутации женщин. Я не знаю ни одной девчонки, которая могла бы назвать его ветренным или непорядочным. Да, есть те, кого обижает его равнодушие, но нет тех, кого он бы опорочил или обесчестил. «Даже мое собственное, и тем более твое поведение, не столь безупречны. Вспомним о университетские годы. И тебя, и меня есть в чем упрекнуть, а его нет. Простых и доступных женщин он вообще не замечает, а с леди всегда холоден и предельно корректен. Он заносчив и невысокого о них мнения, но пари! Не его это, Дик, что хочешь, говори, но не его! Кроме того, я не рассказывал тебе, но теперь, пожалуй, это не так важно». Джеймс дружил с твоей сестрой. Он частенько гулял вместе с ней и вашей матушкой. Я встречал их несколько раз в парке, и знаешь, мне даже казалось, что за этими встречами скрываются нежные чувства, а вовсе не желание досадить тебе. Джеймс и Анна? О чём ты, разозлился, Дик? Мысль о том, что Джеймс мог испытывать к Анне какие-либо нежные чувства, окончательно вывела его из равновесия, как известие об их совместных прогулках. И мать, и сестра тщательно скрывали этот факт, и даже досужие сплетники из числа знакомых, которым всегда и до всего есть дело, на сей раздали маху. Даже сэр Артур счел возможным лишь намекнуть на это и не более того. А теперь такие откровения. Выходит, все знали, как Дик относится к Джеймсу, и потому молчали, думая, что он может помешать счастью сестры. «С счастью!» Ричард дёрнулся воротник рубашки и стало тяжело дышать. «Если бы он только знал, как далеко всё зашло, ни за что не согласился бы ввести Анну на этот приём. Или забрал бы её тотчас, как только Джеймс перешагнул через порог зала. Не отвечая дрогу, Патрик залез в буфет, вытащил оттуда початую бутылку виски, щедро плеснул в неприучно чистый стакан и протянул дико. «Пей». — велел он. — И успокойся. Я понимаю, тебе непросто, но пора здраво взглянуть на вещи. Но убьешь ты Джеймса, или он убьет тебя. Кому станет легче? Тебе? Ему? Твоим родителям? Ричард взял стакан и выпил его до дна. В голове слегка зашумело. — Быть может, вам нужно поговорить? — продолжил Патрик свою пламенную речь. — Без секундантов. Оставив в стороне взаимную неприязнь. «Не удивлюсь, если сейчас граф чувствует себя не лучше твоего. Только подумай, он согласился на дуэль. Сколько раз ты пытался его вызвать? Десять, пятнадцать?» «И он всегда отказывал. А сейчас согласился. Почему? Не догадываешься?» Дик взял виски и налил себе еще, молча выпил. «Я в это не верю», — сказал он, раздумывая, «не допить ли бутылку?» «Тогда почему он согласился? Не знаю!» дарованная алкоголем спокойствия, разлетелась в клочья. «Понятия не имею!» То, о чём говорил Маркиз, не укладывалось в голове. «Совсем никак». Дик знал, что Джеймс — наглый, высокомерный ублюдок с деньгами. Как поверить в то, что он может любить или испытывать отчаяние из-за гибели Анны? Ведь Анна — родная сестра Дика, такой же потомок лавочника». Одно из двух, бежал с напрязн ус Патрика, его обычно дружелюбное и весёлое лицо стало предельно серьёзным. Либо Джеймс решил всё-таки убить тебя, либо он хочет покончить жизнью с твоей помощью. И готов побиться об заклад, что верно второе. Дик, у вас с ним одно горе на двоих. Подумай об этом. Ты не тому мстишь. Вам надо встретиться, сесть и выпить вместе. И потом поговорить, как мужчина с мужчиной. Хочешь, я пойду и пообщаюсь с ним. Если пойму, что не прав, объявлю условия дуэли и договорюсь о месте. А если прав, то обсужу с ним, когда вы сможете встретиться за беседой. Ричард уже открыл рот, чтобы отказаться, но потом задумался, вспоминая ту страшную ночь. Дик, если ты считаешь меня виновным, я заплачу за это своей кровью. Надо того, клянусь, найду тех, кто убил Анну. Это уже не твоё, а моё личное дело, промелькнули в голове слова графа. Джеймс, стоявший на коленях у тела девушки, не выглядел хладнокровным убийцей. Он был в ужасе, потерян и раздавлен. Впервые Дик увидел его таким. Ему приходилось признать, что Патрик не ошибался в своей оценке. Вражда Джеймса с Ричардом до тех пор никогда не сказывалась на ком-то еще. Если задуматься, даже Маркиз, являясь лучшим другом Дика, тем не менее считал графа своим приятелем и находил удовольствие, общаясь с ним. Вряд ли это оказалось бы возможно, являясь Джеймс таким, каким видел его Ричард. Уверенность Патрика в своих словах заронила сомнения в душу его друга. И маркиз с облегчением понял, что его услышали. Он вылил остаток виски в стакан, который Дик всё ещё держал в руке. "Выпей и ложись спать. Тебе это нужно", сказал Патрик. "Я должен ехать к родителям". "Твотал, говорю, чёрт. К ним съезжу я, а ты нанесёшь визит вечером, когда проснешься. Поверь, дружище, в таком виде к ним лучше не являться". Маркиз похлопал захмелевшего друга по плечу и подтолкнул его в сторону спальни. Убедившись в том, что Дик прислушался к голосу разума, Патрик оделся и отправился с визитом сначала к графу, потом к родителям Ричарда.